517. Матерь огня йоги Освободившись от плотного тела, человек в каждой из последующих лог выявляется в соответствующей оболочке, которая растет, развивается, стареет и затем сбрасывается за ненадобностью. К этому надо быть готовым, как готовиться к смерти физической, вернее, к жизнью надземным, Точно так же и там надо знать о неизбежности освобождения от тонкого ментального тела. Это упрощает процесс.